Изо всех предъявленных к опознанию портретов Лангер ткнул пальцем в Нибеля. Он приезжает за деньгами. Маккайр, Нью-Йорк, декабрь 1946 год. Роуман брился неторопливо, оценивающая с какой-то особой тщательностью. Перед трудным разговором он простаивал в ванной минут по десять. Звук скоблящего кожу лезвия действовал на него успокаивающе. Он рассматривал свое изображение в зеркале так, словно перед ним был совершенно незнакомый человек, поглаживал новые морщины, появившиеся за последний месяц, осунулся, лицо, тем не менее, продолжало оставаться округлым. «Конопушка!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Ты не находишь, что я несколько оплыл?» Кристо готовила завтрак. Они остановились в пансионате, где была предусмотрена кухонька с электроплитой и маленьким, но очень вместительным холодильником. Откликнулась сразу же, словно бы и постоянно ждала его вопроса. «Ты прекрасно выглядишь. Это тебе кажется. Я действительно оплыл. Давай проверим почки. Они функционируют отменно. Может быть, камни?» «Это сердце. Когда я волнуюсь перед делом, у меня молотит сердце и отекают глаза» с моей-то бабьей рожей. Если ты еще раз посмеешь так сказать о своем лице, я уйду от тебя. Я считаю, что мой муж самый красивый мужчина на земле. Пожалуйста, не разубеждай меня, это нечестно. Либо я вышла за тебя замуж по расчету, либо ты женился на дуре с ужасным вкусом. Только безвкусные дуры выходят за мужиков с бабьими лицами. Да, ну хорошо, улыбнулся Роуман своему изображению. Пожалуйста, повторяй это почаще. Что у нас на завтрак? Тебе омлет с сосиской, стакан апельсинового сока и подогретый хлебец. Мне кефир. Ты и так худая. Я не и так худая, а потому худая, что утром пью кефир, днем ем вареное яйцо. Это позволяет мне пировать с тобой вечером, проклиная себя за это утром. С завтрашнего дня сяду на голодную диету. Я вычитала про это новшество в Балтимор-Сан. Когда меня морили голодом в камере у нации, на третий день ноги и руки сделали совершенно ледяными. Ужасное ощущение. Пожалуйста, не садись на эту дурацкую голодную диету. Прошу тебя. Ну-ка, быстро в каком ухе звенит? В левом, ответила криста потому что видела в полуоткрытую дверь ванной. Роуман стоял, полуобернувшись к стене. Звенит обычно в том ухе, которое ближе к стене. Странно. Угадала? звенело в правом ухе. «Умница», — сказал Роуман, — угадала. «Слушай, когда мы начнем ссориться, а? Все знающие люди говорят, что после первого месяца супружества неминуемо должна случиться ссора. По пустяку, глупая, но обязательно ссора». «Мне тоже так говорили. Это бы случилось, не будь ты Роуманом, а я Кристой». «Не будь я старше тебя на 15 лет, не будь ты умнее меня в 734 раза». Я совсем от тебя голову потеряла, когда ты до конца ломал Лангера, особенно, когда ты сказал, чтобы он сам отпер Рикельта. Они ведь могли бы оба убежать. — В таких штанах далеко не убежишь, — криста засмеялась. Сюжет для Уолта Диснея. Волки в мокрых штанишках. Роман протер лицо одеколоном и вышел в комнату. — Ты прекрасно сказала в штанишках. Очень по-детски, так маленькие девочки говорят. Я очень гордился. Мне тогда было лет шесть, когда мне начали покупать брюки, а не короткие штанишки. Давай завтракать время. Я должен быть у моего друга и босса секунда в секунду. Он педант, и за это я его ценю. Кристо знала, что в номере говорить нельзя. Роман предупредил ее, что, скорее всего, друзья поставили их жилье на запись. Про то, что она упомянула имя Лангера и Ригельта, они договорились заранее на улице. Так или иначе, он будет рассказывать о них Маккайру. Пусть тот знает заранее. Но ни одно другое имя из всех тех, которые они узнали во время стремительной поездки по Европе, Рим, Оскона, Гамбург, Стокгольм, называть не надо. Еще рано. Все зависит от того, как пойдет разговор в кабинете босса. Какова будет его реакция на ту информацию, которую собрали Роуман с Парк и Штирлиц? Кристы молча улыбнулась Роуману, показав глазами на отдушину. Он отрицательно покачал головой, кивнув на телефон.